Хватаясь за перила и поправляя на переносице очки, бубнит какой-то старичок с очень важным видом. «Наверное, профессор?» «Университет не место для бега!» «Простите, виновата улыбаюсь, про себя передразнивая поучительный тон пострадавшего. Я едва задела его плечом. Так стоит ли раздувать трагедию? В 311-ю аудиторию я правильно иду? Скорее летите!» С укором смотрит на меня пожилой мужчина, недовольно мотая головой. Что же, помощник из него никакой. Увы. Ещё раз бормочу невнятно. Извините, я обогнав старичка, бегу дальше. Как бы нудно тот не ворчал, опоздать на первую же лекцию непростительно для новенькой. С грехом пополам, отыскав нужную аудиторию, замираю возле закрытой двери. Лекция началась минут 10 назад, а значит, моё появление не останется незамеченным. Мало того, что из-за проволочек с документами По моему переводу, я начинаю учёбу на неделю позже всех нормальных студентов, так ещё я опаздываю. И какой смысл было так спешить, сшибая на своём пути добропорядочных граждан, если всё равно смелости зайти не хватает? Ехидный голос пострадавшего по моей невнимательности старичка заставляет вздрогнуть. Новенькая, верно? Да. Обречённо вздыхаю, И подгоняемый недовольным взглядом преподавателя по внешней экономической деятельности, залетаю в огромную аудиторию, где тут же становлюсь центром внимания. Внутри всё каменеет, а по спине щедрой россыпью разбегаются мурашки. Потерянная и смущённая, я глупо переминаюсь с ноги на ногу, не зная, куда себя деть. Талеева, кажется, голос преподавателя заставляет вынырнуть из ступора.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 Слегка толкнув меня локтем. Мухомор? переспрашиваю удивлённо, но, видимо, слишком громко, поскольку тут же по аудитории пробегают неловкие смешки, а преподаватель неожиданно закашливается. Студентка Талеева басит тут: "Я, конечно, понимаю, что беда в международном конкурсе застит глаза, но всё же то лико уважения к нам, простым смертным, не помешает ещё одно слово".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 Но надкнувшись на мой ледяной взгляд, тут же замолкает. Симпатичная, с русыми волнистыми волосами чуть ниже плеч и глазками-пуговками. Она кажется немного растерянной, как и я. Моя новая знакомая выглядит весьма скромно, а изгрызённый кончик простого карандаша, что она то и дело берёт в рот, с головой выдаёт её волнение. Наверно, мы могли бы подружиться, а потому немного смягчаю свой пыл и улыбаюсь в ответ.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 На вороге виновато потупив взор, замечай миниатюрную блондинку с длиннющими, словно восковыми волосами и кукольной мордашкой. Огромные голубые глазища смущённо посматривают на старичка из-под шикарных ресниц. А ладушки с идеальным маникюром аккуратно придерживают дизайнерскую сумочку. Всё, что я сказала тебе про мухомора, увы, относится только к простым смертным. Смотри. Маша кивает в сторону старого преподавателя.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 Вздыхай, Тана. У мажоров своя жизнь, а у нас своя. Мы после занятий бежим на подработку и ютимся в общаге. А они шопятся и закатывают грандиозные вечеринки в элитных коттеджах. Ну и ладно, шепчу в ответ. Никогда меня не привлекала подобная трата времени. Да и чужая жизнь тоже. Пусть гуляет. Просто несправедливо, понимаешь? Мы и учимся, и пашем, а всё равно в хвосте. А тут имя своё назвала.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 Но его не добрый, отчасти завистливый взгляд тут же заставляет занять оборону. Просто на умную тоже не похоже, огрызаюсь в ответ. И почему я должна каждому встречному доказывать своё право здесь учиться? Зимняя сессия покажет, угрюмо кивает рыжик, а затем острыми локтями прокладывает дорогу к отступлению. Не обращай внимания, вступает с улыбкой развощёкует девчонка с пухлыми формами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 А я возьму нам кофе и чего-нибудь перекусить, а то пока стоим, очередь, все места нормально займут. Идёт, идёт. Киваю, осматриваясь по сторонам. Даже самое обычное столово сегодня для меня в диковинку. Новенькое. За спиной раздаётся приторно-сладкий голосок, а в нос ударяет новомодный запах дорогого парфюма. Я Диана, бельская без спроса отодвигает стул и садится напротив. На лице голливудская улыбка, а в глазах пустота, местами разбавленная отвращением. Ещё бы. Характерно запах общественной столовой открыто спорит с утончённым образом девушки. Яна, отвечая без энтузиазма, скорее чтобы не показаться грубой. Я знаю, стучит ноготками по столешнице. Дед мне всю шишу прожужжал, какая ты умница. Не стоит верить слухам. Даже так, Мильская нагло рассматривает меня, но уже через мгновение, не найдя ничего увлекательного в моей заурядной внешности, теряет интерес. И всё же, предлагаю тебе я надружить, поверь, для тебя это может быть очень выгодно. Как интересно, дедушка попросил, наигранно хлопая глазками и продвигаясь чуть ближе, бесстрашно глядя в лицо девицы. Её надменный вид и монотонный стук ногтков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 «Шу, устрая. Ты, видимо, и правда талант, раз Бельская сходу тебя оккупировала. О чём ты? А сама не понимаешь? У этой Барби на уме одни салоны красоты. Да, дорогие бутики, скажи, когда ей учиться. Вот и выискивает себе рабов, называя это дружбой. И всё же мой тебе совет — с Бельской будь помягче. За ней не только дедушка и присмыкание мухомора, но и целая армия пергидролевых красоток». Хатаровав от сосиски в тесте кусочек, удивление вскидываю бровь. "Скорее красавцев", вздыхает Маша, и мы обе начинаем смеяться. Сентябрь в этом году выдался на удивление тёплым. Городские улицы залиты мягким золотом заходящего солнца, что переливаясь разноцветными красками, о радостными бликами играет в окнах домов. Под ногами шуршат опавшие листья, и пускай пока их совсем немного, а деревья всё ещё